Глава 9. Галерея в Сен-Манде. В загородном доме Фукэм человек 50 ждали министра. Не теряя времени на переодевание, Фукэ прямо из передней прошёл в первую гостиную, где собравшиеся гости болтали между собой в ожидании ужина. За отсутствие хозяина его роль исполнял аббат Фукэ. Появление сюперинтенданта было встречено радостными возгласами. Весёлость, приветливость и кедрс Фуке привлекали к нему сердца всякого рода деловых людей, а также поэтов и художников. Лицо Фуке, по которому его приближённые читали все движения его души, чтобы знать, как вести себя, лицо это никогда не обращавшееся мыслями о делах, было в этот вечер бледнее обычного, что не ускользнуло от взгляда многих его друзей. Фуке занял за столом председательское место, оживляя ужин своим весельем. Ла Фонтену он рассказал об экспедиции в отеле за вином, Пелесону историю с тощим цыпленком и Менвиллем, так что все сидевшие за столом могли его слышать. Его рассказы вызвали бурю смеха и шуток, которую движением руки остановил Пелесон, все время остававшийся печальным и озабоченным. Абат Фуке, не понимая, почему его брат затеял разговор об этом слухе с большим вниманием, прислушивался к его словам, тщетно стараясь найти разгадку по выражению лица Гурвиля или Фуке. "Почему в последнее время говорят о Кольбере?" заметил Пелисон. "Это неудивительно, если правда, что король назначил его интендантом своих финансов", возразил Фуке. Едва он произнёс эту фразу, как со всех сторон посыпались самые нелестные эпитеты по адресу Колбера, Скрегера, нигодяй, лицемер. Пелесон обменялся с Фуке многозначительным взглядом и сказал: "Господа, мы отзываемся так дурно о человеке, которого совершенно не знаем. Это несправедливо и неблагоразумно. Я уверен, что и министр того же мнения". Разумеется, это тёл Фуке. Оставим в стороне жирных цыплят Кольбера и займемся лучше фазанами и трюфелями, о которых предусмотрительно позаботился в отель». Эти слова разогнали темную тучу, нависшую было над обществом. «Гурвиль». так усердно воодушевлял поэтов в вином Жуаньи, а аббат, сообразительный, как всякий человек, нуждающийся в чужих деньгах, так усердно развлекал финансистов и военных, что под шум болтовни и веселья рассеялись последние остатки тревоги. После ужина Пелессон приблизился к Фуке и сказал, «У вас какое-то горе, монсеньор?» «Да». И большое, ответил министр. Гурвиль вам расскажет. Нужно отправить всех лишних смотреть фейерверк, сказал Пелисон Гурвилю. Тогда и поговорим. Хорошо, отвечал Гурвиль и шепнул несколько слов в отелю. Последний тотчас увёл в глубь сада дам, сёголи и праздных болтунов. Немногие оставшиеся продолжали прогуливаться по галерее, освещённой тремя сотнями восковых свечей, на виду у любителей фейерверка, которые разбрелись по саду. Гурвиль подошёл к Фуке и сказал ему Монсендёр: "Теперь мы все здесь. Считайте". Министр обернулся и сосчитал. Всех оказалось восемь человек. Пелисон и Гурвиль прохаживались под руку с видом людей, болтающих о пустяках. Лурэ с двумя офицерами прогуливались тут же. Аббат Фуке бродил один. Министр ходил вместе со своим зятем Дешано и казался поглощённым тем, что ему говорил последний. "Господа", сказал он, "прошу вас Не поворачивать головы и не показывать вида, что вы обращаете на меня внимание. Продолжайте ходить и слушайте мы одни. Воцарилась глубокая тишина, нарушаемая только доносившимися издалека возгласами весёлых гостей, которые рассеялись по саду, чтобы лучше видеть ферверк. Странное зрелище представляли собой эти группы людей, как будто занятых беседой, а на самом деле жадно внимавших тому, кто со своей стороны делал вид, что разговаривает только со своим соседом. «Господа», — начал Фуке, — «вы, конечно, все заметили сегодня отсутствие двух наших друзей, неизменно бывающих здесь по средам». «Аббат, не останавливайтесь, Бога ради!» Это совершенно лишнее, можно слушать и на ходу, или лучше станьте у открытого окна. У вас острое зрение, и вы точно заметите всякого, кто направится сюда, приду кредити на скашлем. Аббат повиновался. Я не заметил, кто отсутствует, сказал Пелисон, шепча в обратном направлении, спиной к Фуке. Я не вижу господина Леодо, который выдаёт мне пенсию, сказал Лоре. а я отозвал состоявшие у окна аббат, не вижу моего дорогого Дэмери, который должен мне тысячу сто ливров за нашу последнюю игру. Лоре, — произнес Фуке, поникнув головой, вы не будете больше получать пенсии от Леодо, а вы, аббат, никогда не получите ваших тысячи сто ливров от Дэмери. Оба они должны скоро умереть. — Умереть? — сказал. В один голос воскликнули присутствующие, забыв при этом страшном слове свои роли. «Господа, успокойтесь», — сказал Фуке, — «за нами могут наблюдать, да они должны умереть». «Умереть?» — повторил Пелесон. «Ведь я видел их шесть дней назад, они были вполне здоровы, веселы и полны надежд». «Боже мой, какая же эта болезнь поразила их так внезапно!» «Это не болезнь», — отвечал Фуке. Значит, есть средства помочь, возразил Лоре. Нет, помочь им нельзя, они накануне гибели. Но от его же они умирают, кричал один из офицеров. Страсите об этом у тех, кто их убивает. Как их убивают? Кто же их убивает? послышались испуганные голоса. уже того их вешают произнёс фуке с таким унынием что его голос прозвучал как похоронный звон в этой роскошной галерее сверкавшей золотом бархатом прекрасными картинами и цветами все невольно остановились аббат отошёл от окна Ракеты то и дело взлетали над вершинами деревьев, громкие голоса, доносившиеся из сада, заставили министра подойти к окну. За его спиной столпились друзья, готовые исполнить малейшие его желания. "Господин", сказал он Колбер, "велел арестовать, судить и придать смертной казни двух моих друзей. Что, по вашему мнению, следует мне предпринять?" "Чёрт возьми", воскликнула бат, "надо распороть брюхо Колберу". "Он синьор", сказал Пелисон. "Вам надо повидаться с его величеством". "Но, дорогой Пелисон, король уже подписал смертный приговор. В таком случае нужно помешать приведению приговора в исполнение", сказал граф Дешано. "Это невозможно", возразил Гурвиль. "Разве попробовать подкупить кремщиков?" «Или начальника тюрьмы?» — вставил Фуке. «Можно сегодня же ночью устроить заключенным побег», — предложил еще кто-то. «А кто из вас возьмется за это?» «Я», — сказал Аббат, — «я отнесу деньги». «Я», — сказал Пелессон, — «я берусь переговорить с начальником тюрьмы». «Предложим ему пятьсот тысяч ливров», — сказал Фуке. «Этого достаточно, а если нужно, дадим и миллион». Миллион, воскликнул аббат. Да я и часть этой суммы куплю пол Парижа. Это правильный путь, сказал Пелисон. Откупим начальника и освободим осуждённых. Ответившись на свободе, они поднимут на ноги врагов Кольбера и докажут королю, что его юное правосудие не безупречно, как и всякая крайность. «Итак, Пелессон, отправляйтесь в Париж и привезите к нам осужденных, а завтра посмотрим, как действовать дальше. Гурвиль, вручите Пелессону пятьсот тысяч ливров». «Смотрите, как бы вас не унесло ветром», — сказал Аббат. «Ответственность огромна. Хотите, я помогу вам?» «Тише», — сказал Фуке, — «сюда идут». «Ах!» "Как великолепен фейерверк!" воскликнул он в тот момент, когда над соседней Россией рассыпался целый дождь сверкавших звёзд. Пелитон и Гурвиль покинули галерею через заднюю дверь, между тем как Фуке вместе с остальными друзьями спустился в сад.